на то, что поверила в их благородство, простоту и сердечность, и на то, что вновь обманулась. Бешенство вспыхнуло в зрачках огненными искрами. «Еще один шаг, и я начну убивать», просто сказала девушка. Солгала, конечно. Кого убивать? Тут и сложного заклинания будет достаточно, чтобы все разбежались по домам. Зачем без крайней необходимости доводить до кровопролития и привлекать к себе лишнее внимание. Гончие могут проигнорировать сообщение про странную иноземку с трудом, но хотелось бы верить, что они не обратят внимания на то, с какой легкостью она расправилась с Крианом. Однако чужачку не простят, если по ее вине погибнут люди и откроют на нее показательную охоту. Однако в ложь Эвелины Поверили все и сразу. Кто-то в дальних рядах сдавленно вскрикнул, когда толпа слаженно, словно один человек стала пятиться, а потом и вообще рванула на утек, позабыв побросать факелы. В темноте мелькали всполохи пламени. Люди громко переругивались и пытались спрятаться. В любой другой день девушка бы от души посмеялась над этим забавным действием, но не сегодня. Сейчас она была слишком зла. Дорога ластилась к ногам овелины Чужачка неслышно пересекла деевеньку и углубилась в скалы, промеж которых петляла узенькая тропинка. Прохладный ночной ветерок заставил девушку передернуть плечами и пожалеть о своей беспечности. Пожалуй, хоть плащ с дома Роханы она могла бы прихватить, теперь же придется мерзнуть ночами. И ведь не за горами зима. Темнота не смущала девушку. Света звезд яркой в это время года луны вполне было достаточно, чтобы различать во мраке белые камни дорожки. Эвелина шла и шла, ощущая, как потихоньку гаснет в сердце негодование на жителей деревни. По здравому разумению выходила, что они не были ни в чем виноваты. Просто старались уберечь себя и детей, от предполагаемой мести моря, и жизнь и наземки не такая уж большая цена за спокойствие целого поселка. Девушка практически не удивилась, когда за ближайшим поворотом вдруг различила в темноте две женские фигуры. «Что вы тут делаете?» — спросила она, подходя ближе. Луна, показавшаяся в разрывах облаков, осветила мрачное лицо повитухи и заплаканное Роханой. — Тебя ждем, — буркнула бабка. — Знали, что без труда из поселка уйдешь. — Попробуете вернуть? — с легкой иронией спросила Эвелина. — Не думала я, что ты такого плохого нас мнения, — презрительно сплюнула бабка. А Рохана вновь затряслась в беззвучных рыданиях. «Спасибо, — я сказать хотела. Внука мне спасла». «Твои соседи думают по-другому», — мягко возразила девушка. «По их словам, я была просто обязана бросить Лина на произвол судьбы». «Плевать мне на то, что они думают», — не выдержав гневно вскричала повитуха. Потом, успокоившись, продолжила. «Они не знают, каково это — быть одной на свете». Лин мой единственный внук. У меня, кроме мальчугана никого из родных нет. Дочь в природах умерла. Я ее не смогла спасти. Тут голос по надломился и затих.